بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Jus lekom akom łajak pierlekkąnąubakom łama jutylahumazłm fakady faz za fałzon na ama ama badd fainna stooka al hadith bułałachery l haddzie haddzi muhammmed cału alej na umuri muda sattucha o okuliu bida a wo Dalala, bida a dallia o finnar a которые мы назвали понимание или понятие, которое необходимо искоренять, которые необходимо искоренять. Причиной этих лекций или причиной серии этих лекций стала серия других лекций под названием понимание, которую нужно исправлять. И без сомнения с разницей между словом исправлять и искоренять. Исправлять можно то, что несет здоровую основу или основывается на чем то на что, на чем-то достоверном. Однако впоследствии произошла какая-то неясность или ошибка или нарушения как допустим дом у него может быть здоровый фундамент правильный фундамент однако потом что то произошло с крышей дверь, дверями и так далее и это нужно исправить однако то что нужно искоренять это изначально нездоровое больное гнилое ошибочное которое не имеет права на существование которое надо искоренить вырвать это с корнями, чем глубже, тем лучше, чтобы точно убедиться в том, что иншалла эта болезнь снова не появится и эти лекции то есть лекции, которые стали причиной, причиной этой серии лекций, которую мы начинаем была лекция одного из представителей небезызвестного сайта Даруль Фикр, который, к большому сожалению, уже определенное время, достаточное время упорно распространяет среди мусульман, русскоязычных мусульман различные забудшие убеждения. Понимание в вопросах религии все равно это касается убеждений или вопросах отношения к поклонению к сунне также клевещет на ученых Агли Сунна, как ибн Таймия и другие ученые, ибн Кудама, рахимахуа, называя их то, что они муджассима которые придают тело Всевышнему Аллаху подобляет его созданием, призывает к суфистским тарикатам, заблудшим суфистским тарикатам. И последнее, то, что попалось мне, это лекции, как я понимаю, это лекции некого Абу Али, в которых он разбирает вопрос нововведения, в которых он разбирает вопрос нововведения. Честно говоря, когда прослушал их, посчитал необходимостью разъяснить все то глубокое забуждение, на котором основано понимание этого вопроса этого человека и подобных ему и В принципе, меня не интересует в данный момент. Слишком не интересует та сторона. Является ли он. Или в самом деле он не понимает то, о чем он говорит. Потому что, как дальше будет известно, он делает грубейшие ошибки. Этот человек не понимает точно. Как это одна из, одно из предположений. То есть то, что он не понимает, о чем он говорит. И поэтому ты находишь его он не может утвердиться на чем то он говорит одни вещи потом переходит на другие перепрыгивает смешивает все либо он на самом деле намеренно заблуждает людей и это еще опаснее и так как поведение или высказывание достаточно агрессивно необоснованные в чем смысл у человека может быть грубое поведение И оно может не то, что прощаться, а на него закрывают глаза в некоторых моментах, когда у этого есть основания. И это в этом случае не выглядит так уж отвратительно. Как, допустим, имам Ибн Хазм, известно, кто читал его книги, то, что он достаточно иногда себя грубо ведет со своими оппонентами и даже могут, может оскорбить но вот эта грубость она в какой-то мере компенсируется э, тем огромным багажом знаний и ума, понимания которое у него есть и поэтому его ученые признали как ученого, нет сомнения хотя его порицали за вот эту его грубость в отношении некоторых ученых и, и его оппонентов Однако очень смешно наблюдать, когда человек, не знающий элементарные вещи, однако научился некоторым терминологиям в такой же форме обвиняет людей других в заблуждении, в невежестве. И альхамдулла, что Всевышний Аллах позволил быть тем, который с его позволения начала раскроет это, и надеюсь, что этот человек также прослушает эти лекции, и призываю его к тому, чтобы он покаялся и боялся Аллаха, потому что ту дверь, которую он открывает, а это установление основы, которая Кто установил эту основу до него? То что основа в каждой вещи, а он подразумевает под каждой вещью и, поку, и поклонение, как это станет скоро ясно, не то что подразумевает, он привел примеры. То есть основа в поклонении это разрешенность, пока не придет доказательство на запрет. То есть ты можешь делать намаз, правда он ограничивает в том-то и дело, что это человеку не может э, утвердиться на на одном на на чем то одном с одной стороны говорит что на это нужно доказательство на запрет и оставление посланника са того или иного поклонения не указывает или той или иной формы поклонения не указывает на запрет с другой стороны говорит ну конечно нет если человек захочет пять на массов пять пять ракатов делать то есть, что будет нельзя Почему, потому что посланник Саул так делал? Ну, посланник нас оставил делать 5 ракатов. Какая проблема? Какое доказательство, если оставление, э, оставление э, посланника Саул не, не указывает на, в вопросах поклонения, не указывает на запрет. Какая проблема сделать 5 ракатов? Какой долиль на это? Итак, в каждом вопросе. И поэтому религия Всевышнего Аллаха превратится в непонятно что. Каждый человек будет вводить то, что он хочет, и будет говорить, что на это нет доказательства прямого, запрещающего. Аулия какие-то, о которых он говорит, что им тоже это разрешается. А улья, который может даже не знать по-арабски, однако у него что-то произошло, какое-то осветление, и он. Сказал, что вот это поклонение нормальное, мы будем таким образом поклоняться. И так каждый будет делать, как в принципе и произошло. Дверь нововведения была открыта. И до настоящего времени она не закрыта. И этот человек первый раз, честно говоря, видел или слышал, что человек открыто призывает делать нововведение. Обычно муптади, нововведенцы, они прикрываются, стесняются, потому что это будет чересчур и это никто не хочет быть назван нововведенцем однако они говорят нет мы следуем э, судне и послание касал калейхмасарам вот у нас такое то доказательство однако гордиться тем что ты муптади, то что тебя можно назвать мубтади, призыв... <зывания> призывать к этому это по настоящему что то новое это в самом деле беда в прямом смысле этого слова или в ярком проявлении этого слова и, в принципе, много очень как э, чувства, да, которые переполняют или мысли, которые переполняют меня после того, как я прослушиваю эти лекции, это очень трудно даже выразить все все то, что понимаешь или чувствуешь в отношении этих слов иначе лучше это будет все ясно когда мы зайдем э, непосредственно в чтение и прежде чем зайти уже в суть предмета хотелось объяснить каким образом будет проходить эти наши лекции в какой форме в первую очередь я постарался выписать почти каждое слово или не взять отдельные да, цитаты однако большими достаточно кусками брать его слова для того, чтобы был ясен весь контекст, все о чем он говорил, говорил в какой форме и разбил я это по темам, по определенным в некоторых моментах э, допустим так как темы или слова которые он сказал похожие по теме я их собрал вместе поэтому я буду зачитывать определенный кусок, определенную часть его слов и выделять пункты определенные а потом читать то что опровергает это, и то что я буду читать я буду читать Вначале оригинал на арабском и постараюсь читать медленно, размеренно для того, чтобы человек смог услышать э, слова, допустим, ключевые слова, чтобы потом найти, если он захочет, в оригинале буду называть книгу ⁇ начало, страницу, том, а потом ⁇ Ничало ⁇ переводить, и некоторый перевод, конечно, будет или перевод некоторых э, фраз будет смысловой, потому что определенные формы, особенно научная терминология, если переводить дословно, то получится э, ну, получится абсурд немного на русском языке. И если в принципе это ясно, то думаю не стоит много говорить. Однако сама действительность не шала покажет и начнем начало в начале он говорит о том что это лекция которую несет название понятие которое необходимо исправить мы сказали что наша лекция будет называться понятие которое необходимо искоренять и также в начале говорит о понимании праведных предков что это надо понимать все в соответствии с этим потом говорит о людях каких то которые не имея никаких шариатских знаний обвиняют общину обвиняют мусульман куда конечно он в первую очередь и попадает в нововведениях в ошибочности в заблуждении и потом говорит что в отношении вопросов нововведения можно выделить две группы дальше его слова первая группа это нео-салафиты, новые салафиты как они себя называют или вахабиты, как мы их называем которые считают, что все, что не было во время послания к Алейхмасалам то это ересь и они вынесли интересное правило которое встречается только в их книгах о том, что в вопросах мирских, в вопросах обычных дел все то, что не запретно то разрешено о вопросах ибадата, поклонения Всевышнему Аллаху все запрещено кроме того что разрешено вот это правило они распространяют в своих книгах в видео лекциях и вот это понимание они считают что это на этом были салев и то что оно является правильным пониманием в вопросах беда нововведений но как мы увидим далее это абсолютно неправильное понимание и если этому определению следовать то сподвижники будут главными бедатчиками общины. А так как мы знаем, что сподвижники не бедатчики, общины, они являются самым лучшим поколением мусульман, поэтому с одной стороны у нас появляются сподвижники и вот, и вот эта вот группа людей. Кого мы выберем? Сподвижников или людей, которые появились в 14-15 веке. Конечно, мы выберем сподвижников. И вот это одна группа. Другая группа их можно назвать псевдо-суфиями, забудшие суфии, которые в вопросах следования своим шейхам зашли в слишком крайнюю форму. Когда они начинают дозволять то, что запретил Аллах, или разрешать то, что Аллах запретил, они начинают исповедовать в отношении своих шейхов убеждения, не соответствующие шариату. То есть есть чрезмерная крайность в этих вопросах, и, к сожалению, эти люди стали болезнью люди другие выносят суждения о суфизме в целом отталкиваясь от их э, отталкиваясь от того что они видят этих суфистов люди разных полов в одном месте делают зикр женщины без хиджабов ну как бы что это такое как что это такое это не соответствует судне пророка саллалх такие формы зикра и само по себе такие сборища являются харамом присутствовать не то что зикр там делать И из-за таких людей выносится суждение о суфизме, о тарикатах и так далее. То есть это и есть крайность. Люди делают бедаат, собираются мужчины и женщины на зикр вместе, смешиваются, когда нет между ними преграды, и женщины там свой урат даже не, не прикрыли. Об этом и речи быть не может, что это не может быть поклонением Аллаху. Поэтому есть вторая крайность, вторая болезнь. Поэтому сначала попытаемся разобраться в этом вопросе, что же такое беда? Ат? И чтобы понять, что такое беда, нужно понять, что такое сунна. И дается разное определение, что такое сунна. Мухаддисы говорят, что сунна это все то, что Пророк, (саллаллаху алейхи делал, говорил, либо косвенно, либо одобрял <с hakk> то или иное действие. Значит, мы видим, что сунна в сути своей это некое действие, это некое копирование того, что делал Пророк, саллаху алейхим. Естественно, с неятом это копировать. И соответственно беда ученые говорят что это что беда в его лексическом значении это все чему нет примера до того как оно появилось вещь которую новую абсолютно нету примера то есть грубо говоря беда это все то что мы не получаем от практики пророка саллей сал это то что пророк не делал не практиковал то есть мы видим что сунна это некое утверждение совершение чего то беда это нечто новое действие некоторое новое действие появившееся, появившееся явление, которое при пророке Саулху не было соответственно мы понимаем, что если начать отрицать все то, что появилось после смерти Саулху алейхмасалям то надо переселиться в пустыню перемещаться на верблюдах, мы понимаем, что это абсурд затем как бы он в, об этой теме поговорил Некоторыми высказываниями, которые смысл заключается в том, что я привел. Дальше говорит, соответственно, есть некоторые другие принципы, на основании которых мы выносим суждения о неких новых вещах. И поэтому ученые выделяют беда двух видов, как сказал мама Шафии. И дальше он привел салам имама Шафии, который без сомнения начала Мы к ним вернемся. И это сделаем как бы отдельную тему. Однако то что нас интересует это мои сейчас мои уже слова всегда надо определять основу, все равно ты у себя определишь основу либо ты определишь эту основу у другого человека, потому что все должно строиться на основах все должно быть упорядоченным у тебя должна быть основа на которой ты строишь потом другие вещи И То, что нас интересует здесь из слов этого человека, это основа, которую он заложил. Основа, которую он заложил. И как я уже сказал, или если не сказал, то сейчас скажу, человек этот чрезмерно уверен в своих знаниях и понимании этого вопроса, поэтому отношение к нему будет соответствующее. Это не будет придиркой, мы не будем выходить дальше, чем того, что он сказал. Однако он будет обязан тем, что он сказал. Он будет обязан тем, что он сказал. Потом, имел он это в виду или не имел это в виду или что-то другое, он имел в виду, это уже другой вопрос. Суть в том, чтобы разъяснить, на что указывают его слова, это раз, и то, что следует из его слов. И то, что следует из его слов, это тоже надо разъяснить. Потому что ученые, как известно, более правильное мнение ученых по усулю то, что э, смысл, который следует, который не, не, не произнесены правильно, не произнесены, открыто той или иной группой или тем или иным человеком. Однако эти смыслы следуют его слов. Это то, что называется лязиму аль мазгаб. то, что следует из мозгаба, то, что следует из мнения человека. Правильное мнение ученых по усули то, что нельзя это приписать напрямую человеку, сказать, что он вот так говорил. Однако, так же, как эти же ученые говорят, что ошибочность вот этих смыслов, которые следуют его слов, указывают на ошибочность его основы. Указывают на ошибочность его основы, Потому что вот это ответвление, его ошибочность, указывает на ошибочность основы на которых построены эти мнения или эти выводы или эти смыслы поэтому иншаллах мы пойдем вот таким же образом будет если он четко что то ясно будет заявлять это будет э, приписываться ему напрямую и если э, это будет следовать из его слов это напрямую приписываться иншаллах не будет однако будет разъясняться то заблуждение которое есть в этих смыслах следующих из его основных слов и поэтому вот эта вот э, часть первая э, о которой он говорит это утверждение его основы либо напрямую он утвердил это либо это следует из его слов и поэтому в этом случае мы ссылаем Шафира и пропустим и это будет наша следующая тема после того как закончим с определением основы этого человека на который он строит в дальнейшем все свои выводы и пойдем дальше то есть здесь он привел имама шафии потом как он понял их и так далее и так далее, а потом сказал э, то есть он понял смысл имам слов имама шафии рахиму, А то что Бидаат будет таким, когда на него будет явный запрет из Корана или Сунны или Иджма или слов сподвижников и говорит что же делать когда что-то новое появилось что-то новое появилось то все равно это будет в вопросе поклонения как он приведет пример или в вопросе э, мирских вопрос в вопросах э, обычной э, жизни или то чем пользуется человек что же делать когда что-то новое появилось на запрет которого нет явного высказывания ни у сахабов ни в Коране, ни в Хадисе нет и Иджма что такое в самом в самой сути вещь когда появляется в основе что будет основой в этой вещи вот некая вещь абстрактная например он, это он говорит абстрактная то есть в общем представить какую-то вещь появилась нам надо вначале доказать что эта вещь халяль разрешенная или харам. Вещь сама по себе дозволена или запретна в основе своей. Чжумурусулиюн, то есть большинство знатоков по Усулюльфик говорят, что в сути своей вещь дозволена. Любая вещь, еще раз подчеркиваю вот это, любая вещь, когда она появляется в основе, тоже подчеркиваю это слово, своей она дозволена, пока на это нет доказательства. Пока на это нет доказательства обратного. Вот это его основа. И потом на это примерничал это Это Сулиин Говорят, кроме некоторых ханбалитов. Часть ханбалитов сказала нет в основе своей вещь запретна, пока не будет долили на ее разрешенность. И вот эта часть этих, кстати, он говорит, не говорит здесь э, ханбалитов, а говорит ханабалитов, ханабалитов. Кто такие ханабалиты, честно говоря, не знаю. Однако известно, что из Ханбалиты от слова Ханбаль относятся к имаму Ахмаду ибн Хамбаль, и Хангу Урахимахула. И вот эта часть Ханабалитов распространяют современные. Вот слова этой части этих ханабалитов распространяет современный вахабит. Это наверное, это такие же, как, наверное, как вахабиты. Потому что, кто такой э, э, так, кто такие вахабиты? Кто такие вахабиты? Это отношение к кому? К аль -уахаб. аль -уахаб это имя Всевышнего Аллаха. Это имя Всевышнего Аллаха. Как Субханаллах, как наказал людей, как этих людей Всевышний Аллах наказал. Они искажают Имя Всевышнего Аллаха раз. Потом ругают им человека, который и не был, то есть его не звали абдул даже, он был Мухаммед ибн абдул -Вахаб. Это звал, его так звали абдул Звали его отца, это не его звали, он был Мухаммед. Неужели вы до сих пор еще не знаете, что его звали Мухаммед ибн Абдуллахаб? Поэтому, кого вы ругаете, когда вы называете того или иного человека вахабитом? Да. И дальше он говорит, и не только это мнение они взяли ханбалитов, в целом, э, что такое фирка он говорит, Эта группа появилась в лоне ханбалитского мозгаба и часть именно особенностей вопросов вопросах Акиды, Усуля, понимания Сунны, они пытаются сделать единственным возможным пониманием агле и навязать это всей общины хотя это самый по численности самый маленький мозгаб из четырех мозгабов и ученых э, других мозгабов естественно их больше и ума в целом джумхур не может ошибаться в этом поэтому улема говорят ученые говорят что всякая вещь еще раз подчеркиваю всякая вещь это Основа, которая он говорит, в основе своей дозволено. Поэтому, чтобы доказать, что какое-то действие является запретным, нужно долиль. Когда тебе говорят, не делай этого. Простой пример. Сейчас он приводит простой пример на его простую основу. Которую мы часто встречаем. Например, когда после намаза, коллективного намаза, делается коллективная дуа. Это же вопрос поклонения, разве не так? Это я от тебя добавил. Читается тасбих, который пришел из Сунны, затем какие-то аяты из Корана, курси, аяты курси, затем делается коллективная дуа. Обычно эти люди подходят и говорят, не делай ах этого, это беда, это нельзя делать. Ты спрашиваешь у него, почему? Почему это нельзя делать? Они говорят, потому что пророк этого не делал. И это другой момент, важнейший из который эти джангли не понимают. И он дальше привел тему, которая связана с составлением этой иншала, наша третья тема, после слов иммама Шафирахимагла. Однако здесь мы остановимся и сделаем небольшое резюме, скажем так, его слов или положений, на которые он э, основывается. И это его основа. Как он сам заявил об этом, никто ему не... Э, Во-первых, он вначале сказал, что вот эти неосалофиты, как они себя называют, никто не называет себя неосалофит, неосалофитами. Однако люди называют себя они относят себя к салев. Разве это плохое отношение? Это раз. А то, что вы называете этих людей вагабитами, то это, это ваша проблема, конечно. И не будем здесь останавливаться затем уже элементарное отсутствие того что называется а научный анализ научный анализ почему потому что когда ты разбираешь даже заблудших самых заблудших то есть представившего ахабиста это муптадья который по твоему мнению муптадья и как дальше в конце, двух лекций, в конце своих лекций он сказал что поэтому ученые Шама Сири сбребают бороды потому что борода стала признаком вот этих заблудших вахабистов. и поэтому так как это стало признаком заблудших людей то этот, этот признак нужно удалять чтобы тебя не спутали с этими заблудшими и мы начало подойдем еще к этому вопросу также поэтому представь что мы просто заблудшие люди муптадья когда ты изучаешь ту или иную группу ты должен изучить то что они говорят ты не имеешь, не имеешь права приписывать им больше того что они говорят он здесь сказал что они считают что все что не было во времена послания на самом деле, то что это ересь кто так сказал кто из ученых которых ты от относишь к вагабитам из ученых И пускай Аллах поведет того, кто ругает ученых Ахли Сунна, или сломает ему спину принятых ученых Ахли Сунна, которые посвятили свою жизнь призыву к Сунне. Где это сказано? Кто из этих признанных ученых, современных, допустим, сказал, что все то, что не, что не было во времена послания касал все то, это в все в форме то, что это ересь ересь как раз то, что говорит этот человек почему? потому что никто из ученых Агли Сумна ни современных ни прошлых так не говорил это раз в то время как ты можешь об этом заявлять если ты сам приводишь правила о котором говорят эти как ты говоришь заблужденные ваххабисты правило которое звучит, что в основе своей Что касается мирского, то это разрешено, пока мест не придет запрет, а то, что касается поклонения, это запрещено, пока не придет разрешение. И уже с первых минут указывать, что этот человек, его не интересует научный анализ этих вопросов, или в самом деле изучение мозгаба его оппонента, а потом ответа на основе знаний и основе справедливости. Однако, это просто э, воображение, которое человек вообразил, поэтому нет и капли научности это раз что касается правил которые распространяют якобы забудшие вахабисты, только, то иншала именно в такой форме это правило есть по смыслу в Коране, в Сунни и в словах сподвижников, и есть именно в такой форме В словах ученых которых ты признаешь учеными и они будут приведены иншалла в своем месте то есть в этой нашей теме Потом, что касается псевдо суфиев и так далее того что он говорит и вопрос его понимания нововедения, это конечно тоже станет ясно более подробно. Однако в том, что он привел вот сборище, здесь собираются сборища, зикр и так далее. Как вы видим, если соединить его слова между собой, потому что последние его слова в отношении того, что основа в поклонении ⁇ это разрешенность, пока не придет запрет, и соединить его с этими словами, получается, что если люди следуют из его слов, если люди соберутся, Допустим, э, как он здесь говорит, проблема в том, что люди собираются на Зикр, и там женщины и мужчи, женщины-мужчины все вмешаны из без без хиджабов. То есть на это пришел запрет, то что женщина должна быть с хиджабом, и без хиджаба не разрешено не разрешено и находиться э, в обществе мужчин, которые э, не является для нее э, махром. Однако если вот эти вот причины удалить И собрались мужчины в одной комнате и женщины в другой комнате. И кто-то танцует, кто-то прыгает, кто-то кувыркается. И говорит, что он таким образом поклоняется. И говорит Аллах, Аллах, Аллах. И говорит, что он таким образом поклоняется Всевышним Аллаху. Если ты его спросишь, ты почему так делаешь? Разве посланник рейху, ас так где Он скажет, а какое доказательство, что он так не делал? У меня, более того, есть доказательства. Аллах Сунталип похвалил таких людей и сказал, аллядин. Те, которые по, по, э, те, которые поминают Аллаха, Аллаха стоя и сидя, то есть стоя и сидя. Вот я и делаю, я стою и сижу и прыгаю и кувыркаюсь и, и говорю Аллах Аллах, и мне это от этого нормально. Я достигаю состояний, я не оставляю намаз обязательный, не оставляю по, э, все ваджибаты которые на меня возложены в шаряте, я делаю и вот даже э, жена у меня в соседней комнате никто с ней не смешивается, она в хиджабе тоже прыгает, и может быть даже лучше чем я какая проблема, доказательство какое на это, у меня доказательство на то, что это разрешено то есть значит у этого человека такая форма не будет нововведением, почему? потому что нет в этом действии того, на что есть запрет И будет доказано, иншаллах, с позволения Аллаха, что этот человек, этот лектор, как раз он и попал вот в эту вот группу, о которой он говорит, что это забужденные, забужденные суфисты, которые, которым шейхи разрешают то, что запретил Аллах, и запрещают то, что раз, разрешил Аллах. Это момент тоже. Потом в отношении э, сунны. То есть сунна значит, как он определил, то, что. Опять, из, если соединить это со следующими его словами: Сунна это действие посланника Саллахали. Посланник Салуха так сделал, так сказал, Так подтвердил. И поэтому, когда ты хочешь следовать за сумной, ты просто копируешь, да, что он делал. И есть потом момент оставления. То есть, момент оставления если у нас есть какая-то основа, то есть допустим установим и придет на это доказательство но, однако для того, чтобы сейчас представить, если установим основу, то что в каждой вещи в самом деле все разрешено, пока не придет доказательство на запрет, то когда посланник сахарихнаса делает то или иное действие и не делает другое, мы возвращаемся в этом случае к основе и говорим, он сделал такое действие, это нормально Однако он не сделал это действие, это не указывает на запрет, у нас же основа в каждой вещи разрешение. поэтому вот это у него сунна, то есть когда ты хочешь делать сунну ты следуешь за сунной а когда ты хочешь делать, быть муптадием то ты становишься муптадием и все и никаких проблем, какая доказательство на то, что это запрещено и поэтому он говорит соответственно бедаат и говорит, что это лексическое значение мы тоже начала разберем этот вопрос что это все то что не было в времена послания к Асалу. и потом как он делит тоже бедаат в его понимании то что бедаат который порицаемый это то что противоречит сунни противоречит корану и непорицаемый просто с другой стороны то что не противоречит то есть не противоречит в данном случае то на что нету прямого запрета И его примеры следующие очевидны в этом Поэтому то, что мы можем заключить Это то, что этот человек сказал о том, что Основы в каждой вещи, куда он ввел также и поклонение, Разрешены, пока не придет доказательство на запрещение Пока не придет доказательство на запрещение И Начнем сначала Объяснение этого Во-первых Прежде чем Начнем читать книги для того, чтобы Стало более ясно Вот это вот Вот эти вот основы О которых он говорит Или вообще основы Откуда они взяты? То есть он говорит Большинство ученых Джумгур Знатоков Паусульфик Говорят, что основа в каждой вещи Это разрешение Вот эта вот основа Получена на основании чего? Два варианта Либо на основании шариатского доказательства Либо на основании Разума Разум указал на, на то, что Каждая вещь является Разрешенным Это одна сторона вопроса Вторая сторона вопроса Вот эта вот разрешенность А это Аль-Ибаха Это Описание какое Шариатская или не шариатское? И это возвращается к первой части вопроса. То есть, это установлено шариатом разрешенность или установлено другим каким-то доказательством? Этот человек, конечно, не разобрал этот вопрос или в самом деле он сам не понимает, о чем он говорит. Однако он просто установил какие-то основы изначально и потом вывел что-то из этого. И, как известно, и скорее всего этот человек относится к шариатскому Мазхабу, То, что до прихода шариата, ахкамы положение действия людей, действия людей, и, и также вещей, которыми пользуется человек до прихода шариата, в этом вопросе в исламском общении произошло разногласие, которое можно выделить в две группы, которые, это два мнения, которые сейчас в данном случае нас интересуют. Это мнение Ашаритов и ахли-сунна с одной стороны, и мнение муатазилитов и некоторых ханафитов, матуридитов с другой стороны, которые говорят, часть из них говорят, то есть Ахли и большинство ашаритов говорят, что до прихода шариата нету ахкамов. Вообще нету Ахкамов. Почему? Потому что нету Шариата. Ты не знаешь, какой хукм был до прихода Шариата. Нету Ахкамов. Пусто. Остановка. Толокков. Нельзя сказать, что это Мубах. Нельзя сказать, что это Харам. Нельзя сказать, что это ладжиб, Нельзя сказать, что это Мустахаб. Нельзя сказать, что это Макру. Потому что это все шариатские положения. Шариатские описания того или иного действия, тех или иных слов тех или иных убеждений некоторые из ашаритов и некоторые из маатазелитов и матуридитов сказали в основе своей эти вещи являются разрешенными на основании чего? на основании разума и как будет это приведено некоторые сказали из них также что в основе своей это является все запрещенным почему? потому что это владение Всевышнего Аллаха И сделали они к я, сказали, что основу во владении чего-то, э, кого-то, извиняюсь, запрет, пока не придет на это доказательство. И если это ясно, то давайте прочитаем слова ученых, которых он, этот человек, лектор, признает без сомнения, что это ученые великие. и потом сделаем иншал, общий вывод и опять вернемся к его словам говорит имам Суюти Рахим Агулла, в своей книге которая называется Шарх Аль Каукаб Ассате Над Джами Аль Джалами первый том 106 страница у меня э, говорит он здесь в вопросах которые связаны с определением Макру с определением э, муба, с определением э, мустахаб, с определенной стороны. И то, что он у нас говорит Аль-Хамисату аль-Асахана либахата хакмуншара айун. Айура да бихашара бина аля тафсири хабитахир бейнальфи аль-оттарк. Более правильное мнение, и как мы прочитаем это у Заркаши Рахимагуа, что это мнение джумхура как ашаритов также аглисунна что ибаха ибаха разрешенность это шариатский хукм шариат то есть с ним пришел шариат шариатское доказательство то есть пришел с ним шариат и это отталкиваясь от определения вот это вот этого положения алибаха то что это выбор между оставлением этого действия или совершением то есть ты можешь совершать это или оставлять однако откуда мы взяли вот эти вот границы мы взяли эти границы из шариатского доказательства перейдем к следующей книге которая называется Аль-Бахр Аль-Мухитфи усуль фикх, Имама Заркаши Рахим это известная фундаментальная книга вопроса фи Усульфик. И в первом томе 104, начинается 104 страницы и это тема, которая посвящена вопросам, вопросам ахкамов, да, положения, этих, положения действий или вещей каких-то до прихода шариата. И здесь много, конечно, чего он говорит, однако мы выделим основные моменты, которые, иншаллах, будут достаточны для того, чтобы указать на тот смысл, который нас интересует. И здесь он привел слова Ибн Бурхана, который говорит о от мутазилитов. И то, что нас интересует, он говорит, Ибн Бурган, قال, وذهب или الحق إلي بوجوب النظر في العقليات والسمعيات السمع دون العقل وإنما يعلم بالعقل صحة ما يصح قونه ووجوب, ووجوب وجود ما يجب وجوده واستحالة كون ما يستحيل قونه وصحة ما يصح أورود الشرع به جوازا بكل ما ورد الشرع به من واجب ومحذور ومباح ومكروه ومصنون فقد كان في العقل جواز أورود الشرع على الوجه الذي ورد به وكان فيه أيضا جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإجابة ما حرمه ولم يكن فيه دلالة على أجوب فعل ولا على تحريم قبل ورود الشرع. وقال وهذا قول شيخنا أبي الحسن على شعري وبه قال أكثر الأئمة говорит вот этот Ибн Бурган слова которого привел Заркаш и он соглашается этими словами то что люди истины направились в этом вопросе к тому что путь знания или доказательства которые требуют это которые требуют э, э, которые требуют какие то вещи смотреть анализировать все равно вещи будут связаны с шариатскими доказательствами или то что может вытечь из них как вера в Аллаха путь этого или основа этого шариатское доказательство а не разум то есть это обязательность этого познается на основании шариатского доказательства а не на основании разума и поэтому узнается на, разум, на основании разума узнается только когда придет шариат который будет указывать на то, что это обязательно, а это желательно, это нежелательно. И вот посредством разума человек, то есть как инструмент, посредством которого ты понимаешь шариатские тексты. Затем он говорит, что и было возможно со стороны разума, чтобы шариат пришел в той форме, в которую он на самом деле пришел, И было возможно со стороны шариата, чтобы он пришел с запретом того, что в нашем шариате обязательно. Какая проблема на самом деле, что, допустим, намаз, который сейчас мы читаем, в такой форме был бы запрещен для нас. Суджуд, Всевышний Аллах приказал Адаму, приказал ангелам, чтобы они поклонились Адаму. В нашем шариате это сейчас запрещено. И поэтому со стороны разума Нет никакого препятствия, чтобы Аллах Сумта мог запретить нам то, что сейчас для нас обязательно. И нету в разуме, это дальше его слова, и нету в разуме указания само по себе на обязательность того или иного действия, а также на его запрещенность до прихода шариата. Сказал, что это слова нашего Шейха Абу Хассалля Ари и это мнение большинство имамов как Имам Малик, Шафии, аузаи, ат саури Ахмад, Ваисхак, вабу -Таур, и также каждого кто не подвергся влиянию муатазилизма из сторонников мнений, то есть ханафитов и сказал в книге Аль-Тахсиль то что это мозгаб Джумхура из сторонников Шафии Малика и сторонников хадиса то есть до прихода шариата, как мы видим, мозгаб ашаритов и мозгаб Ангрисумна. нету никакого хукма. Никакого хукма. Ни разрешенности аль-ибаха, ни запрета. И других ахкамов. Ах, ах, ах, ах. Дальше говорит э, имам Заркаши в вопросе, который называется Хукму Афалил Укаля Кабля шар Положение хукм действий разумных людей, обычных людей, то есть не сумасшедших, до прихода шариата. Говорит иنَافَعَلِالعُكْلَالَ Говорит имам Азаркаши Аз то, что действия людей, разумных людей, до прихода шариата в нашем мозгабе у них нету никакого хукма абсолютно никакого хукма и это отталкивается от того что мы понимаем слово хукм как шариаты как шариат который пришел с ним пришел шариат дальше он говорит بعد المحققين من المتاخرين فرو تحسين والتكبيح حكم الأشياء قبل ورود الشر هم يثبتونه مطلقا في كل مسالة من أصول والفرو غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل ومنها ما يدرك بنظره ومنها ما لا يدرك بهما فتجاء الرسل من منهية منهية عليه في الأولين مقررة وفي الثالث كاشفة وعندنا لا يعرف وجوب ولا تحريم في شيء من ذلك بالعقل، ولا يثبت إلا بالشرع بعد البعثة إنشان جديدا وقيل بترك التبين، وكنا قبلهم متوقفين في الجميع قالوا هذا الذي قلناه ومعتقته للسنة واجماع الأئمة الأرباء وأصحابهم وقال صاحب الروضة الناظر وجنة المناظر من الحنابلة على فعل قبل ورود الشهر هل هي على الإباحة أو الحذر قال القاضي فيه قولان يؤمي إليهما في كلام أحمد وقال ابن عقيل هما روايتان وقال هذا النقل يشكل مع استقرار مذجب أحمد أنا لما جال العقل في التحسين والتكبيح تجهة تجهة سلوة هنا Смысл которых тоже возвращается к тому, что Мазгаб, Ахли и Иджма четырех имамов То, что до прихода шариата нету вообще Ахкамов И привел здесь слова имама Ибн Кудама в своей книги Рауда Надзир, Уаджуна Тульмун Который говорит, как бы спрашивает о том С действия до прихода шариата на каком э, какой у них хукм и говорит что запретны они или разрешенные сказал что Кади Кади сказал что в этом два мнения два слова и он указывает этим на два мнения в словах имама Ахмада И сказал Ибн Акль то, что это два ривоята два И сказал сам Ибн Кудама, что вот это вот то, что эти ученые передали от имама Ахмада Не совсем э, ясно, да? Почему? Потому что основа има, э, мозга бы имама Ахмада то, что Акль сам не делает какую-то вещь хорошей или плохой То есть у него нету э, возможности выдавать какие-то ахкамы и зачитаем некоторые слова для того чтобы более разъяснить слова Ибн Кудама из его книги начинается этот раздел с 41 страницы раздел он говорит что их толе в фи фале и в легиан монтафег би биа кабле урод шар би пукмян также говорит что разделились ученые в отношении действий и вещей которыми человек может пользоваться до прихода шариата и привел здесь мнение сказал что калибн памет вакади в обаду магтазле сказал некоторые ханбалитские ученые сказали и Муатазилиты что, что в основе своей это запрещено потом сказал что некоторые хануфиты сказали что это разрешено и то что нас вот интересует здесь потом привел Мнение Абуль Харази, тоже один из это Ханзагеритский ученый, который говорит о том, что нету хукма вообще до прихода Шариата, почему что разум сам по себе не делает что-то разрешенным и не делает что-то запрещенным. И сказал Ибн Кудама сам каулихуалляк биль из العقل لا مدخل له في الحذر alama على ما سنذكره ان شاء الله تعالى وينما вот это мнение о том что нету прихода никаких это более правильно со стороны мозгаба, то есть ханбалистского мозга. Почему? Потому что разум у него нету входа в вопрос запрета или разрешенности Однако Ахкама утверждается на основе шариатских доказательств и указала шариатское доказательство на разрешенность вещей или действий в основе своей Как слово Всевышнего Аллаха Халя каляку Мафиль аб и он создал для вас все на этой земле. И мы еще, еще вернемся начало, к этому аяту. Просто я хотел зачитать э, слова куда мы для того, чтобы указать, что основной мозга ханбалитов ничем не отличается от э, остального, остальных, э, остального мнения Англисумна. Дальше говорит также Азаркаши Рахимула в разделе, который называет Хакмаля Айяналь Мунтафиа Бига Кабляурудыша. То есть до этого были положения какие? Положение действий людей. Положение действий людей. Значит, Мадгаб Сунна и Мадгаб Ашаира. То, что действия людей до прихода шариата, у них нету никакого хукма Нету никакого хокма, это очень важный момент. Сейчас вопрос вещи, да? Какие-то вещи, там, фрукты, овощи и так далее. Какие у них ахкамы до прихода шарят И зацабата гада фанакульфиля аяль-мунтафи бига, кабляурудышар мадагиб. أحدها أنها على الإباحة وبه قال المعتزلة البصرة وآهل الرأي وآهل الذاهر كما قال الأستاذ أبو منصور وقال أبو زيدين الدبوسي في تقويم الأدلة إنه قول علماء الحنفية وقال ابن برهان إنه صحيح عند المعتزلة وحقاكم السمعاني في القواتع عن قاضي أبي حامد وعن بيسكاك المروزي من أصحابنا وقال وحكي عن ابن سريج أيضا وهو قول أصحاب الأبي حنيفة وأكثر معتزلة وحكاه ابو عبد الله زبيري من قدماء أصحابنا في كتابه عن كثير من أصحابنا منهم أبو الطيب ابن خلال وغيرهم وحكاه القاضي أبو الطيب التبري عن القاضي أبي حميد وحكاه سليم الرازي عن أبي أصحاب المروزي وابن سريج وأكثر الحنفية واهل الظاهر وحكاه عبدالوهاب الباجي عن أبي الفرج الملكي وثاني أنها على حاضر وبه قال المعتزل البغدادي، وقال أبو عبد الله زبير من أصحابه إنه الحق وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة وعلي بن ابن Аббана Tabari и Абу ибн Каттан, и хакаху ан ибн Аби Хурайра Кади Абу Тайб хакаху айдан ан Atanafus Bilhawel и каля: "Илла анхум хассу мин макан Одним словом, он здесь которые говорят, какое положение вещей каких то которые созданы на этой земле до прихода шариата и сказал что мозгабы в этом вопросе первый мозгаб это разрешенность и это мозгаб муатазилитов басры и некоторых загиритов почему говорю некоторых потому что имам ибн хазм рахима в своей книге «Хакам, хакам сказал что это мозгаб некоторых дагеритов и не всех и сказал что его Мазгаб и других загеритов то что нету хукма и это ученые, слова ученых ханафитов и от, некоторых здесь передано от ученых также некоторых шафийских ученых потом другой Мазгаб то что в основе своей вещи они запрещены это Мазгаб Муатазилитов Багдада также здесь передано от некоторых ханафитов некоторых шафиитов кроме как они исключили из этого э, дых, дых, дыхание что человек дышал и переход из места в место и сказали что это разрешено дальше Он сказал После того как привел третье мнение То что третье мнение Это остановка Он сказал что в этом вопросе три мнения Первое мнение разрешенность Второе мнение запрещенность Третье остановка وقال ابن سمعني في القواتة وهو قول أكثر من أسكابنا منهم ببكر بكر السيرفي والفريسي وابو علي التبري وبه قال الشيخ أبو الحسن الشعري وأتبعه وكذا حكاه القادة أبو طيب التبري وبه قال بعض المعتزلة وحكاه ابن حازن عنه للظاهر وقال إنه الحق الذي لا يجوز غيره إلا أن طريق الوقف مختلف فعندنا لعدم الدليل الثبوتي وهو خبر عن الله لأن الحكم عبارة خطاب сказал Ибн سمعان Ибн سمعان это великий известный ученый шафиит в своей книге что вот это мнение то есть мнение остановки это мнение большинства наших сторонников то есть шафитов, из них Абу Бакр Сайрафи, Фараси, буляли, Табари и это мнение бухасаля Хасал Ашари и его последователей также это мнение некоторых муатазилитов и привел Ибн Хазм это от загиритов и сказал что это истина то есть Ибн Самани которая невозможно другая кроме как Вот эта причина, почему остановились вот эти вот ученые в этом вопросе, разли, разница от ашаритов, с одной стороны, и ахли сунна, и с другой стороны, муатазилитов. Он говорит, что у нас это, то есть у, у шафиитов, куда входит и Ашаира, и аглисунна, то есть некоторые ашайры, некоторые аглисунны. Причина этого отсутствия доказательства утверждение какого-то хукма, а это сообщение от Всевышнего Аллаха, почему? потому что хукм положение это речь шариатская речь, когда обращается Всевышний Аллах в писании, в послании, и когда нету вот этой речи, нету никакого хукма. Это нас то, что интересует. Дальше Заркаши приводит раздел, тоже говорит: Почему оставшиеся, остановившиеся в этом вопросе, остановились?" их фи Те, которые остановились в этом вопросе, они разошлись в причине этого. Факалятиль шаира: "Инна ль-уджуб fantenafi, fantenafi, tych opiniów. Właśnie, a co z tymi opiniami? что co z tymi opiniami? A co z tymi opiniami? A co z tymi opiniami? A co z И также другие шариатские положения, куда входит и разрешенность, и так далее. Это шариатские ахкамы, положения. И так как нету шариата, то нету ахкамов. Дальше он приводит слова тоже. Вакалибн сама аниф иль каваат алейсима анал лакф, юхкам биги, хукмун накль аль والمعنى من القول بالحاذر اللباحة مانع من القول بالوقف وإن معنى الوقف أنه لا حكم لشيء بحاذر ولا لباحة لكن يتوقف في حكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع قالوا هذه المسألة مبنية على العقل بمجرده لا يدول لحسن ولا قبح وإنما ذلك موكل إلى الشرع فنقول المباح ما أباحه الشرع мах махауфа яри шар биминма лям ябка или в или ярида самбеме то есть сказал имам сам ани здесь то что смысл вот этого положения остановки то что мы не выносим решения ни в отношении ни, никакого действия никаких хукмом никаких укм не то что это разрешено не то что это запрещено и сказал что это вопрос строится на вопросе том что разум сам по себе не указывает то есть из него не следует никакое шариатское положение на хорошесть какой то вещи или какое то действие или на отвратительность ее и это все возвращается к чему к шариату и мы говорим то что мубах это его слова то что разрешил разрешенность разрешенное то что разрешил шариат и запрещенное то, что запретил шариат. И если, если шариат не пришел с чем-то из этим, то не остается для, для нас выбор, кроме как остановиться до тех пор, пока не придет шариат с, с, хукмом, э, с хукмом этой вещи. И последнее высказывание э, Заркаши, которое заключит Инчала все, что предшествовало, и закончим эту, то есть сегодняшнюю лекцию на этом. وسيطو كاك زيوهم ريزمي قال زركاش وعلم أن من قال من أسخابنا بالحذر أو إباحة ليس موافقا للمعتزلة على وصولهم بل مدرك شرعي أما التحريم فالقول التعالى يسألونك ماذا وحل لهم ومفهومه أن المتقدم أو متقدم قبل الحل التحريم فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحذر اما الإباحة fawolu Taaleh, xalak لكم ma في al-ardi jamiyan, مدارك madarik shar'iyah, على al قبل ورود urud shar, falolam tarih hazi nusus, laqallahu laifukha la'ilm lan bi tahrimi, la ibahat bi khilaf al-mu'tazila, al-mudrik andana al-akel, To jest bardzo moment, Он говорит, что знай, кто из наших сторонников, то есть ашаритов, сказал, что в основе своей или до прихода шариата, как те или иные вещи или те или иные действия запрещены или разрешены, они не соответствуют в основе своей в подходе мутазилитам в ихних подходах и в ихних основах. Однако они сказали это на основе шариатских доказательств, которые они узнали прочитали из Корана. Что касается тех, которые запретили, они сказали, что доказать этому слову Всевышнего Аллаха, они тебя спрашивают, Я они тебя спрашивают, что им разрешено. И понимается отсюда то, что до этого то, что было запрет, поэтому они и спрашивают, что же им запрещено, что же им разрешено. То, что до прихода шариата, значит, было все запрещено. Что же касается тех, которые сказали о разрешенности они сказали что доказательство этому слову Всевышнего Аллаха и он создал для вас все на этой земле это указано то что значит черт, черт, все в основе разрешено и говорит Заркаши что это подходы шариатские подходы которые указывают на состояние до прихода шариата и если бы не приход вот этих текстов То сказали бы эти фукага, эти ученые, то что нету у нас знания ни о запрете, ни о разрешенности в противоположность мутазилитам которые говорят, что разум у нас познает эти ахкамы и нам не помешает отсутствие прихода шариата. Это, да, то, есть, то, что я прочитал, это был тоже первый том, 124 страница. И до этого 123 было 122 -е, 121 120-я и то, которое я назвал 119 -е. Поэтому, как мы видим, в конце концов, в установлении каких-то основ у нас вернулось все к шариату. У нас вернулось все к шариату все основы устанавливаются шариатом что-то запрещено что-то разрешено и поэтому ни в коем случае так в общей форме нельзя принять то что говорит этот лектор и шариат тот кто разделяет Какая, в чем основа? И иншала ⁇ это тема нашей следующей лекции. Субханна Калахума Бихамдик на шкадуляйлях лямт Астаффирукалтубулик.